Разумеется, она немедленно рассказала своим сестрам, а заодно и тем девушкам из взвода, кто оказался поблизости в комнате отдыха, о неожиданном приглашении подполковника. Свои отреагировали спокойно, как и на большинство событий, их лично не задевающих. Куварову никто из них тайных нежных чувств не испытывал, значит, и для ревности повода не было. Зато местные печенежки весьма развеселились. Достойный повод для женской болтовни, как же, большой начальник, граф, красавец, кавалер боевых орденов, чуть ли не легенда управления, увлекся их подругой, да еще и вел себя как влюбленный гимназист. Остроглазые спецслужбистки с солидным у большинства опытом личной жизни все замечали. И втайне подсмеивались над монашествующими валькириями, ни в каких отношениях с мужчинами незамеченными. Весьма частые в однополом коллективе разговоры на соответствующие темы, они, конечно, поддерживали наравне со всеми, но не составляло труда понять, что познания их чисто теоретические, пусть и весьма обширные. От чего так? Почему кодекс поведения спрашивать не позволял? И вот вдруг такой случай, как выразилась подпоручик Полина Глазунова, девица разбитная и успевшая до перехода в печенеги побывать замужем, пусть и не слишком долго. «Значит, начинаем собираться», — объявила она, и полтора десятка девушек принялись дискутировать, в чем именно пристойно идти в театр на премьеру, и не просто так, а в качестве дамы самого подполковника Уварова. Причем дамы все-таки военнослужащий, что исключало всякие легкомысленности вроде декольте, открытой спины и тому подобного. Но и строгий английский костюм тоже не подходил. Тот же мундир, только без погон, фыркнул Глузнова, и большинство с ней согласилось. Из тех нарядов, что Майя с Татьяной подобрали девушкам для московской жизни, почти 30 комплектов костюмов и платьев при практически полном совпадении размеров давали простор для воображения и маневра наличными силами и средствами. После долгих споров удалось, наконец, выбрать подходящее. Не совсем то, что виделось, с долей сомнения сказала Глазунова, но в целом сойдет. Это в ней, пожалуй, говорила зависть. Майя... С куда более тонким вкусом дама чего зря своим подчиненным не приобретала. В темно-изумрудным, в меру открытом платье, длиной чуть ниже колен, подчеркивающем все достоинства ее фигуры, Анастасии было чудо, как хороша. И туфли в тон нашлись, и чулки из натурального шелка. «А вы, девки, не из бедных будете», — как бы с удивлением сказала еще одна светская львица взвода Арина Темникова, кивая на разбросанные по койкам и столам туалеты. «Такой гардеробчик ой-ой-ой стоит, а кроме формы ни разу ничего не надевали». «Это нам тетушки на прощание подарили», — ответила Мария. «Всем? И исключительно тетушки? Их у нас всего две. На всех». — Сиротки, значит, — со странной интонацией проговорила Темникова. — Так случаются, сухо ответила Кристина. — Авиационная катастрофа и сразу полсотня сироток, только остальные другого возраста. Взвод затих, усваивая неожиданную информацию. Вообще в отряде интересоваться подробностями биографии сослуживцев не было принято, а тут вдруг повеяло отзвуком какой-то давней трагедии. Зато многое в поведении валькирий сразу становилось на свое место. «Иди сюда», — потянула Настю к окну Глазунова. На улице с низких пепельных туч срывался мокрый снег с дождем. Порывистый ветер раскачивал черные ветки деревьев гарнизонного парка. «А сверху что наденешь в такую погоду?» Из верхних вещей у девушек были только плащи и короткие для брючных костюмов куртки. «Совсем не годится. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Но я тебя не за этим позвала». Полина понизила голос. «Ты вот что запомни. Если он тебе сегодня же попробует в постель затащить, ни за что не поддавайся. Даже если самой захочется, не поддавайся. Иначе все у тебя на этом и кончится. Кто ты и кто он?» Месяц не меньше води на поводке, хоть до иступления води, но держись. Пока по-настоящему в любви не признается, замуж звать станет. Уж я хорошо мужиков знаю. Да о чем ты говоришь? У меня и в мыслях нет, и чувств к нему никаких. Он же чуть не в приказном порядке велел культурный уровень повышать. Что же я, с подполковником спорить буду?» Придерется потом к чему-нибудь и отчислят, и куда? Нет уж, схожу я с ним в этот театр. Пусть покрасуется. Вот молодец, правильно рассуждаешь. Правильно себя поведешь, не только тебе. Всем нам польза будет. Анастасия вышла к указанному месту за пять минут до срока. Поверх платья на ней была очень симпатичная норковая шубка, за которой по просьбе Глазуновой съездила на свою городскую квартиру командир второго взвода, поручик Яландская. И попутно тоже дала несколько полезных, на ее взгляд, советов о том же самом, как держаться, что в каком случае говорить, как смотреть на театральную публику, в зале и во время антрактов. В шубке было тепло. Легче и куда приятнее, чем в шинели. Психологически тоже. Нет, затянутая ремнем фигура смотрится лучше, но шубка совсем другое. Девушка ждала Уварова и думала о предстоящем. Ей, конечно, совсем не все равно, как сказала Глазуновой. Она испытывала нешуточное волнение. Подполковник был ей симпатичен, и, возможно, если будет себя правильно вести, у них в дальнейшем что-то может получиться. Она не забывала и не могла забыть о ночи, проведенной с Новиковым. И он останется мужчиной ее мечты, пожалуй, что навсегда. Но перспектив ведь никаких. Он вполне понятно ей объяснил, что не собирается воспользоваться ситуацией. Ничего, кроме разочарования, она не получит. А ей в тот момент на самом деле очень хотелось узнать, как это бывает и что при этом чувствуешь. Андрей Дмитриевич ее желание исполнил. Он послал ей эротический сон такой силы и достоверности, что даже наставница Дайяна, тщательно Анастасию расспросив, осталась в полной уверенности, что курсантка сегодня стала настоящей женщиной. Причем того редкого сорта, что испытывает восхитительные ощущения с самого первого раза. Только недели через две, когда начал слабеть поставленный Новиковым блок, она сообразила, что это был именно сон, но столь убедительный, что сопровождался доказательствами не только ментальными, но и чисто физиологическими. Но об этом она тоже читала, как у религиозных фанатиков возникают настоящие раны-стигматы в тех местах, куда были вбиты гвозди распятому Христу. Да Янина об этом, конечно, не сказала, да и Мария с Кристиной не так до сих пор и уверены, что они все трое настоящие женщины, в отличие от прочих неудачниц-девственниц. С Новиковым она больше не виделась и не спросила у Левашова, смогут ли еще увидеться, да и зачем. Что было, то было. Сейчас у нее совсем другая жизнь, и если Уваров сумеет завоевать ее сердце, так тому и быть. Валерий приехал за ней секунду в секунду на красивом перламутрово-зеленом автомобиле в тон ее платью и глазам. В просторном салоне пахло кожей обивки и хорошими сигарами. От водителя отделяло толстое стекло, вдобавок задернутое непрозрачной шторкой. Увидев Анастасию Велиминову, подполковник сделал большие глаза, прижал руку к сердцу, потом поцеловал ей руку. Все, поручик, с сего момента мы вне службы и прошу это накрепко запомнить, как боевое задание. Собьетесь — не зачет. Сам Уваров был в черном расстегнутом пальто, под ним настоящий смокинг. — Может быть, и мне надо было черное надеть? — неуверенно спросила она, распахивая шубку. В машине было тепло. — Что вы, Настя? Ваше платье совершенно изумительно. Валерий скользнул глазами по едва приоткрывшимся коленям девушки, и она мгновенно отреагировала гормональным всплеском. Хотя что тут такого? Он неоднократно видел девушку в спортивных трусах и майке на тренировках, в купальнике на занятиях по плаванию. Но сейчас... Подпоручик остро ощутила — это совсем другое дело. «Если бы вы надели черное, то вдвоем мы походили бы на супружескую пару явившуюся на похороны». С тонким, как ей показалось, юмором ответил Уваров. Полез в карман пальто, вытащил небольшой пакет, завернутый в цветную бумагу. «Это вам, если позволите. Сувенир из Парижа». Анастасия развернула упаковку, черная бархатная коробочка, с стесненной золотом надписью «Мажи Нуар». Ой, что это? Под крышкой валом атласном гнездышке флакон тоже черный причудливой формы. Духи! Откройте, откройте. Я в этом плохо разбираюсь, но мне сказали модно и весьма оригинальный аромат. Ох, какой запах! Чуть приподняв протертую пробку, Настя поднесла флакон к лицу. Девушка выглядела удивленной, смущенной и счастливой, ведь это первый в жизни подарок от мужчины, и аромат на самом деле головокружительный, такого названия «черная магия» она никогда не слышала. Я даже не знаю, г... Валерий Павлович, могу ли я принять это? это? Оставьте, Анастасия Георгиевна. В частном порядке подарки такого рода можно принимать от кого угодно, если, конечно, даритель не категорически вам неприятен. Ну что вы, большое-большое спасибо. И тут же использовала духи по назначению. Совсем чуть коснулась пробочкой в нескольких местах, и сразу салон наполнился тревожно-терпким ароматом. — Вы знаете, этот запах вам изумительно идет, — абсолютно искренне сказал Уваров. Если бы он сфальшивил, Анастасия уловила бы это мгновенно. Никогда не думал, что вот так наугад можно попасть. Он совершенно точно передает затаенную суть вашей личности. Настя совсем засмущалась. И дальше вечер удался на славу. Они сидели в ложе бенуара, 50 рублей билет, не меньше сотни биноклей до третьего звонка успели повернуться в их сторону, и в ходе спектакля множество завсегдатаев, имевших в театре чуть ли не наследственные кресла, то и дело смотрели отнюдь не на сцену. Как, мол, понимать это явление? Граф Уваров вывел в свет невесту? Или просто решил эпатировать общество девчонкой-моделью, если не хуже? А Анастасия была целиком захвачена действием. Трудно поверить, но в настоящем театре она была первый раз в жизни. В Антракте они посетили буфет, как водится, потом гуляли по обшитому дубовыми панелями и украшенному портретами великих актеров Холлу. Уваров со многими раскланивался, кое-кому из мужчин пожимал руку, кое-кому из дам целовал, кому считал нужным представлял спутницу, чтобы не допускать превратных толкований полным именем Вильяминова Анастасия Георгиевна, иногда добавлял «из тех самых». «Зачем вы это делаете, Валерий Павлович?» — спросила она, вернувшись в ложу. «Так принято. И мне на пользу, и вам. Заодно будет светскому обществу тема для разговоров. Если хотите знать, с вашей помощью я только что избавился от необоснованных надежд в мой адрес со стороны весьма важных особ, имеющих дочек на выданье». Ах, даже так, простите, если это вам показалось неуместным, но таковы нравы. Двадцатисемилетний подполковник, заманчивая добыча для перезрелых девиц, и не только, а я под венец. Отнюдь не тороплюсь, еще раз извините. А зачем вы вообще мне это говорите? Настя, как ее учили, легко могла изобразить любую эмоцию. В данном случае недоумение, слегка разбавленное оскорбленным самолюбием. Исключительно как товарищу по оружию и в целях познавательных тоже. Настоящий печенек должен ориентироваться не только в боевых искусствах, но и в реалиях окружающей действительности. Пока у вас с этим не совсем. Вот я и просвещаю в меру сил. Анастасия сочла его слова поводом чуть заметно обидеться, мол, я тебе, значит, не девушка из общества, благосклонности кое следует добиваться, а все-таки солдат, пусть и с двумя звездочками на погонах, ну и ладно. Слегка оттаяла она, когда пытатель закончился подавацией и десятикратный выход актеров к публике с поклонами. Играли они действительно великолепно. Фуршет, естественно, был организован не для всех, но публика первых пяти рядов, портера и излож туда была допущена. От шампанского и всего прочего у девицы Вильяминовой кружилась голова. 287-я на происходящее смотрела профессионально. Ее кавалер на самом деле пользовался здесь авторитетом и вниманием. У пресловутых девиц на выданье в особенности. И вот тут... Настя впервые ощутила совсем почти незаметный укол ревности, сразу же отмеченный особым, неподверженным воздействию оперативной информации сектором сознания. И это ее обрадовало. Она все же стала настоящим человеком. Вопреки ее ожиданиям, ни малейших посягательств Валерий не предпринял. Довез до расположения, еще раз поцеловал руку, слегка ее, впрочем, в своей задержав, поблагодарил за чудесно проведенный вечер и пожелал приятных сновидений. Он-то ничего особенного не имел в виду. А она восприняла его слова по-своему и немедленно решила любой ценой выбросить тот сон из памяти, он ей больше не нужен. Мечтала добраться до постели, укрыться одеялом и с приятным шумом в голове спокойно перебрать все подробности сказочного вечера, раскладывая по полочкам каждое слово, взгляд, мимолетное прикосновение. Но куда там? В казарме никто из подруг не спал. В четырехместную комнату набилось двадцать полуобнаженных девиц. Глазунова с Темниковой извлекли припасенные бутылки и несколько апельсинов, и ей пришлось сделать публично и вслух то, что собиралась пережить наедине. Настю поразило, с каким сочувствием и добрым вниманием к ее первому в жизни свиданию отнеслись военные женщины этого мира. С долей зависти, наверняка, но главное с радостью за нее и многочисленными практическими советами, и с этой ночи к ней намертво приклеилась кличка «Графинюшка». Не «Графиня», что звучало бы грубовато и чересчур определенно, а именно «Графинюшка», как бы не всерьез, ласково и уважительно в то же время. Моментами Вильяминому это раздражало, а иногда вдруг как маслом по сердцу. Но бывали и другие моменты, когда кулаки сжимались и ногти впивались в ладони. А что, если ничего у них не получится, а кличка останется? Тогда как жить?